Глава 6. калауакан Самый простой и быстрый путь к Эллоуакану – по воздуху. Ближайшая к Данжу башня – Тенептиц, располагается на юго-западной конечности плато Арнархолта. Однако пользоваться Тенептицами сейчас, в разгар всеобщей гильдейской войны, так себе затея. По всем правилам военной науки, такие важные транспортные узлы нужно контролировать – Вот игроки и пытаются это делать. Каждая башня, как переходящий кубок, меняет хозяев по пять раз за неделю, а то и за день. Так что возле нее гарантированно нарвешься либо на засаду, либо на патруль враждебно настроенной гильдии, либо и вовсе угодишь в гущу очередного сражения. В общем, подниматься на плато пришлось ножками по длиннющей извилистой тропе, вьющейся по западному склону, Гораздо дольше, зато надежнее. Наверху я понял, что не ошибся. У башни Тени Птиц шла какая-то крупная заваруха. Вспышки заклинаний и клубы дыма видны за сотни метров. А в медитации можно расслышать лязг стали, боевые кличи и прочие звуки битвы. Я свернул к Элуакану, стараясь не выходить на открытые пространства. Благо укрыться здесь есть где. Все плато усыпано обломками скал. Кто построил этот огромный храм и кто его разрушил, в легендах напрямую не указывалось. Да и своим нынешним названием он был обязан Дау, а в прежние времена наверняка именовался по-другому. Сейчас Данш напоминал не то огромный полуразвалившийся термитник, не тот трухлявый пень. Каменные башни будто оплавились и потекли, как свечи, а со временем и потрескались обваливаясь огромными кусками. Похоже, тут не обошлось без чудовищной магии алантов. Однако подземелья сохранились. Правда, наполнились жутковатыми обитателями, покореженными магическим эфиром. Вот уже долгое время это место священно для Дау. Геомантки проводят здесь какие-то обряды. Забираются не очень глубоко, чтобы не потревожить духов земли, ибо здесь эти духи злы и не терпят чужаков. Неподалеку от храма тоже могут караулить какие-нибудь игроки, так что я подбирался к нему осторожно. Вся надежда была на то, что подземелья эти не так актуальны, как в начале игры, и стратегической ценности для гильдии не представляют. Сложность у Кэллоуакана лишь чуть выше, чем у соседнего кладбища Дреков, того, что к востоку отсюда, в ущелье. Соответственно, и добыча здесь не особо ценная по нынешним временам. У прокачанных гильдейских ремесленников можно заказать вещи куда круче. Основная аудитория этого данжа – это те, у кого он фигурирует в квестах, либо прокачивающиеся новички, которых, впрочем, в последнее время немало. С Вульфом мы уже списались в чате. Он был уже где-то неподалеку. Мы договорились встретиться у ближайшего к данжу мингира Возврата в безопасной зоне. Более удобный ориентир здесь сложно было найти, тем более что я раньше не бывал в этой локации. Я добрался до места первым и в ожидании напарника коротал время за медитацией, задумчиво перебирая зерна нити пути. Подумать было о чем. Обычно при входе в артар я быстро забывал о реале, но в этот раз все было по-другому. Я постоянно возвращался в мыслях к разговору с Кристиной и ее отцом. Конечно, проще всего было представить Катаева таким домашним тираном, который не дает спокойно вздохнуть дочери. Но в глубине души я понимал, что он по-своему прав, даже в нашем споре по поводу Артара. Просто мне в данной ситуации сложно оставаться объективным. Зерна на четках сухо щелкали соприкасаясь друг с другом. Все-таки очень символично, что они называются «Нить-Пути». Перебирая резные, приятные на ощупь шарики, невольно вспоминаешь, когда и при каких обстоятельствах получил их. Вот пять зерен, подаренных мне Бао, сразу после прохождения шести шагов, стартового классового квеста, на посвящение в боевые монахи. Простые буковые шарики с выжженными на них символами пяти стихий. Бонусы от них смешные. По плюс три к соответствующим параметрам, но, пожалуй, на нити они останутся еще долго. Как память. Да и место еще полно. Я заполнил нить лишь на четверть. Вот серо-голубой, дымчатый шарик, слезы нюйва, Добыты в храме черной змеи. Слеза нюйва. Класс предмета очень редкий. Плюс два уровню защитных умений стихии воды, плюс 10% к живучести, минус 10% к продолжительности и силе воздействия ядов. На нити пути может быть только одна слеза нюйва. Вот ребристая, будто бы соткана из крупных волокон, сфера зерна морской саламандры, вырезанная из гладкой желтоватой кости. Это уже награда за прохождение квеста на мастера стихии воды. Зерно морской саламандры. Уникальный предмет работы мастера Джанжи Хе. Требования. Класс монах-мастер воды. Материал. Бивень большого кракса. Свойство Носитель зерна автоматически применяет умение хвост ящерицы текущего уровня, без затрат зарядов чистой ци. Ограничение. Не чаще одного раза в 15 секунд, не более 5 раз в течение одного боя. Умение не активируется если носитель самостоятельно уходит от атаки или отражает ее, либо если атака не представляет серьезной опасности для носителя. Рядом полный шарик из темно-коричневой кости, на котором раскаленной иглой выжжены затейливые узоры. Внутри него, через крупное отверстие, виднеется еще одна сфера, уже из светлого пористого материала. Это зерно я тоже получил вместе с рангом черной черепахи. Зерно парящего сокола. Уникальный предмет работы мастера Джанжихе. Требование. Класс монах, мастер воды. Материал. Кость таракса, ржавых пустошей. Кость скального наездника серого пика. Свойства. Увеличивает вдвое бонусы к силе и снижению веса тела во время применения прыжка лягушки. Во время прыжка позволяет управлять скоростью движения в воздухе и частично корректировать траекторию. Ограничение. Максимальное ускорение x 2 Максимальное замедление x 4 Блестящее адамантитовое зерно благословения стали резко выделяться среди прочих и цветом, и материалом. Его отполированная поверхность блестит как зеркало, и если приглядеться, можно увидеть собственное изображение, только сильно искривленное. Зерно благословения стали, требования класс-монах, мастер-металла, материал адамантит, свойство плюс 50 к броне, если не надето других доспехов. Аура благословения стали становится перманентной, не требуя зарядовцы для активации и поддержания. Его я получил в крипте белого тигра, из рук собственного двойника, и лишь в следующую игровую сессию спохватился. Я ведь первым в артаре стал мастером металла. Значит, мне полагалась особая награда. Почему же мне выдали лишь одно зерно? Я отправился за ответами к БАО и получил от него заслуженный дополнительный приз. Как и до этого, пришлось выбирать наугад из десятка спящих зерен. Мой выбор пал на невзрачный тяжелый шарик из темного зеленоватого металла, на котором были выдавлены угловатые символы, скорее похожие на ландские руны, чем на ксилайские иероглифы. Зерно осадного голема. Требования. Класс монах, мастер металла. Материал. Орехалк. Свойства. При активной ауре благословения стали, монах становится невосприимчив к эффектам ослепления и оглушения, а продолжительность любых других эффектов контроля сокращается вдвое. По сравнению с предыдущим подарком, Этот, конечно, выглядел менее вкусно. Если бы я мог выбирать не вслепую, а изучив описание всех спящих зерен, то наверняка подыскал бы что-то более подходящее моему стилю игры. Однако со временем я все-таки оценил этот бонус. Особенно в последний месяц, когда в составе «Стальных псов» постоянно участвовал в массовых PvP-замесах. Именно при сражениях с другими игроками Это зерно работало на полную катушку. Маги всех мастей, да и не только они, обожают разного рода пакости с замедлением, сковыванием, опрокидыванием, дезориентацией. Порой именно грамотный контроль решает исход всей атаки, а не то, у кого броня толще или мечи острее. А вот и четыре зерна, выточенные для меня джанжихе из зачарованной древесины великих древ уоба. Со стихией дерева вообще история противоречивая. Во время заварухи в УОБа мне было недовдумчивого прохождения квестов, так что я до сих пор владею только самым минимумом умений этой школы, правда, в том числе и мастерскими. Название «Мастера дерева» я получил только благодаря удачному стечению обстоятельств. Если бы не помощь ванаров и псов, Мне бы, пожалуй, даже сейчас не хватило бы селенок на то, чтобы собрать ключевые предметы для квеста. Однако, несмотря на то, что прохождение квеста получилось таким поверхностным, стихия дерева стала очень важной составляющей моего билда. Частично за счет синергии некоторых умений школы дерева с умениями школы металла, но в первую очередь за счет этих четырех зерен. Ядовитый плод Джубокка наделил меня зеленой едкой кровью при попадании на врагов, накладывающий дебаф в 20% живучести. Вот он, из темного, почти черного дерева с вязкой текстурой. Джанжи, кажется, даже не пытался придать ему какую-то форму, лишь превратил кубик заготовки в нечто похожее на косточку от персика, неровную, с глубокими извилистыми бороздками по всей поверхности. Зерно обезьянней цепкости. Скромный шарик из красноватой, с едва заметными темными прожилками, древесины. Оно хоть и не добавило боевых параметров, но очень усилило меня как лазутчика. Умение свободно передвигаться по стенам и потолку не раз оказывалось ключевым преимуществом. При обустройстве крепостей и других гильдейских объектов возможность таких фокусов просто не предусматривали, так что мне не раз удавалось преодолевать одним махом многоступенчатые линии обороны с ловушками, турелями, вардами для обнаружения невидимок. А вот и желудь шепчущего дуба. Это зерно Джанжи сделал продолговатым, так что оно действительно напоминало плод дуба. Древесина его гладкая, светлая, с прожилками цвета кофе с молоком. Желудь шепчущего дуба. Уникальный предмет работы мастера Джанжихе – требования. Класс монах – мастер дерева. Материал – зачарованная древесина шепчущего дуба. Свойства – эффекты умений сердца дуба и крепкие корни становятся перманентными, а их сила увеличивается на 25%. Монах может использовать заряд чистой ЦИ, чтобы обновить эффекты. Например, когда уровень умения повысился, либо эффект был сброшен после смерти, или – в результате действий противника. Это действительно шедевр, граничащий с имбой. В длительной перспективе это зерно экономит мне уйму зарядовцы, плюс в сочетании с адамантитовым дает возможность держать активными все три известные мне стихийные ауры скоротечность, крепкие корни и благословение стали. Не говоря уж о приятном бонусе в 25% к двум умениям. Но и последнее зерно стихии дерева Необычного цвета, зеленое с темными и светлыми прожилками, будто вырезана из малахита, а не из древесины. Зерно необоримой силы. Уникальный предмет работы мастера Джанжихе. Требование. Класс монах-мастер дерева. Материал. Зачарованная древесина вечного баньяна. Свойства. Монах приобретает новое мастерское умение. Подобно великому Хануману, Он способен увеличиваться в размерах, превращаясь в колосса, обладающего повышенным уроном и живучестью. Рост и все базовые характеристики увеличиваются вдвое. Во время действия эффекта монах может использовать умение «Школы дерева» без затрат зарядов ЦИ, продолжительность 60 секунд. Стоимость активации умения – 6 зарядов ЦИ. Время восстановления умения – 24 игровых часа. Учитывается только время онлайн. Признаться, я пока ни разу не использовал это зерно. Не было подходящего момента. Хотелось вытащить этот туз из рукава максимально эффектно. Да и восстанавливается умение так долго, что невольно будешь приберегать его на самый-самый крайний случай. Еще дюжину зерен я сознательно разместил уже после этих основных. Это были зерна, которым мне удалось добыть у странствующих торговцев и на аукционе. Ни одно из них, конечно, не могло сравниться с шедеврами джанжи. Это были недорогие подделки, дающие небольшие прибавки к статам либо к уровням конкретных умений. Из-за того, что на нити пути не может быть двух совершенно одинаковых зерен, все эти бонусы ушли в разнобой, но в сумме давали неплохой эффект. И с каждым из них у меня связана маленькая история, хоть и не такая интересная, как с униками. Приближение туманного волка я засек издалека. Целитель шел со стороны данжа, похоже, прятался где-то неподалеку. Я на его появление никак не реагировал. Опасаться мне было нечего. Я сидел в безопасной зоне возле Мингира, И прерывать цикл медитации не хотелось как раз оставалась последней для максимального бафа. Сейчас на экспертном уровне медитации это 10% ко всем характеристикам, а не 5%, так что прибавка существенная. «Рад видеть тебя, Мангуст!» негромко поприветствовал меня Вульф, приближаясь почти вплотную, чтобы тоже войти в безопасную зону вокруг Мингира. Я, приоткрыв глаза, кивнул и дождался последних тактов медитации хотел было подняться но целитель сам уселся на землю напротив меня положив посох рядом я потихоньку разведал окрестности нам везет поблизости никого похоже игроки со всей округи стянулись к битве за башню тени птиц да я видел там сейчас мясорубка в самом разгаре ну надеюсь мы здесь надолго не задержимся что тебе нужно по квесту черный янтарь Добывается семенного монстра по имени Изинкан. «Что ты на меня так смотришь?» «Вообще-то Изинкан — это главный босс подземелья. Ты что, не в курсе?» «В курсе, конечно. Даже примерно знаю, как он выглядит и что умеет. И как ты планируешь добраться до него в одиночку?» «А тем более завалить. Почему же в одиночку? Ты ведь взялся помогать?» Я ведь тебе говорил, у меня обед. Я не могу никого убивать, иначе запарю свой квест. Да помню я, тебе не придется никого убивать. Просто хиль меня. А я уж буду и за танка, и за ДД. В оффлайне я изучил имеющуюся информацию по этому данжу: Кэлоуакан, средних размеров подземелья, рассчитанный на прохождение группой в 4-5 человек со стандартной структурой. Танк, принимающий на себя основной удар, 2-3 игрока с хорошим уроном, желательно дистанционным, и целитель, страхующий группу бафами и лечебными заклинаниями. Сложность данжа средняя, куда проще, чем тот же храм черной змеи, который мы с псами, к слову, успешно прошли еще в те времена, когда были куда слабее, а я уж и вовсе был зеленым нубом. Хотя, конечно, тогда нас было два десятка человек, и все равно мы чуть не вайпнулись. «В общем, я думаю, справимся и вдвоем. На крайний случай сдохнем разок и отступим. Помирать-то тебе, кстати, можно по хвасту твоему?» «О, сколько угодно!» — невесело усмехнулся Вульф. «Но мне бы этого не очень хотелось. Тогда не подставляйся!» — пожал я плечами. «Думаю, раз ты не будешь бить мобов, они и агриться на тебя будут меньше» а в остальном рутина. Обычный данж ничем особо не примечательный. А мы оба прокачаны выше среднего, так что вдвоем вполне можем заменить стандартную группу. Но разве что времени на прохождение потеряем чуть больше. Я оказался прав почти во всем. Кроме того, что данж ничем не примечателен. В интернете, пока изучал инфу по нему, видел множество изображений, от концепт-артов до небольших видеороликов. Но, как оказалось, все они не давали представления о том, как эти подземелья выглядели на самом деле. Дело даже не во внешнем виде, а в атмосфере, что царило здесь, в звуках, запахах, причудливой игре света и теней, в странных эманациях ци, воспринимаемых даже без погружения в медитацию. Возможно, я просто оказался излишне впечатлительным, хотя раньше не замечал за собой такого греха, но подземелье странным образом давило на психику. Это было похоже на фильмы ужасов с постепенным нагнетанием саспенса. Вроде бы никакой жести на экране нет, но с каждой секундой нарастает предчувствие опасности, и это нервирует куда больше, чем толпы монстров, бесхитростно нападающих лоб в лоб. Внешнюю оболочку Келлауакана те самые оплывшие от чудовищного огня руины, издалека похожие на огромный термитник мы преодолели быстро, не встретив никаких преград. Если не считать пары десятков скальных ползунов, похожих на огромных мокриц. Очень распространенная пещерная живность. В разных количествах и вариациях их можно встретить в любом уголке артара. Вход был похож на густое облако тьмы, зависшее между двумя каменными тотемами, изображающими взвившихся на дыбы кентавров с мощными волосатыми торсами и внушительными рогами, загнутыми вперед, как у быков. «Это катасы, духи камня», пояснил Вульф. «Одни из центральных фигур мифологии Дау. Впрочем, совсем скоро мы увидим, что это не просто мифология. Пелена тьмы...» служила магическим барьером, отделяющим данж от тартара Пройдя ее, мы оказались в замкнутой зоне. Пока мы здесь, другие игроки сюда проникнуть не смогут. Если же кто-то из них тоже решит проходить данж, то им придется ждать, пока мы пройдем эту зону. Тогда она перезагрузится и будет готова принять очередную команду. На первом уровне подземелья еще были очень заметны следы разрушений. Стены здесь были сложены из огромных камней и, похоже, раньше служили подвалами основного сооружения. Судя по глубоким нишам в стенах, а также обилию обломков статуй и мраморных плит, здесь было что-то вроде подземного кладбища, только вместо могил богатые склепы, вместо гробов массивные каменные саркофаги. Что удивительно, Характерные архитектурные элементы указывали на то, что изначально все это было построено алантами. То есть, сами построили, сами и разрушили. Гражданская война или техногенная катастрофа? Стены, статуи, саркофаги. Все здесь было сильно повреждено, причем повреждения были необычными. Камень оказался оплывшим. Местами в нем темнели глубокие борозды, будто проточенные какой-то жидкостью. Некоторые участки стен и вовсе вспучились буграми, как оплавившийся пластик, и при этом светились рассеянным фиолетовым светом. Мне вспомнились слова Джанжихе «Эфир коварен». Величайшее изобретение алантов, основа их могущества, одновременно стала и причиной их упадка. Обитатели этих мест были тоже изуродованы, и оставалось только догадываться, как их далекие предки выглядели изначально. На нас набрасывались похожие на пауков, горбатые твари с тремя парами конечностей и косматой, свалявшейся гривой волос, сквозь которую росли бесформенные наросты, напоминающие колонии грибов. Мелкими стаями, визжа так, что уши закладывало, с потолка пикировали не топыри, а размером с добрую курицу. Выпрыгивали из засад, устроенных за обломками каменных плит, коренастые, человекообразные карлики с морщинистыми птичьими ногами и широченными пастями, больше напоминающими крышки небольших сундуков. Но ну и для ассортимента тут была разнообразнейшая нежить, от банальных сморщенных зомби до странных псов, у которых поверх тела будто бы нарос еще один скелет, похожий на экзоброню, из зазубренных темных костей. Вопреки опасениям Вульфа, рядовые монстры не доставляли нам особых проблем. Под тремя монашескими аурами, полным бафом от медитации и под бафами самого целителя, я превратился в настоящую машину для убийства. Даже посоха не доставал. Как активировал железные кулаки на входе в данж, так и шел вперед, дробя черепа и ломая кости голыми руками и ногами. Самое твердое, что монстры пока могли нам противопоставить, это кости, клыки и когти, так что они меня даже поцарапать не могли. Кожа, под благословением стали и сердцем дуба, была прочнее железа, хотя на ощупь оставалась совершенно обычной. Только руки от локтя до кончиков пальцев и ноги от колена до стопы под воздействием железных кулаков посерели и стали твердыми, будто и правда превратились в металл. С контролем Агро тоже все шло по плану. Целителя монстры либо вообще не трогали, либо не успевали до него добраться, потому что я перехватывал их на полпути. Это было несложно, потому что Вульф следовал буквально в нескольких шагах позади меня, ровно на таком расстоянии, чтобы не попасть под шальной удар. И хотя мы почти не разговаривали по пути, не до того было. Я чувствовал, что его скепсис по поводу этого похода постепенно рассеялся. Хуже было то, что почти всем противникам удавалось набрасываться на нас неожиданно. В катакомбах было темно. Свет исходил в основном от насыщенных эфиром стен и от странных факелов, похожих на торчащие землекости, объятые призрачным пламенем. Но темнота — это половина проблемы. Все подземелье заволакивал серый туман, похожий на дымовую завесу, использовавшуюся на старых рок-концертах XX века. Где-то он струился по самому полу, едва доходя до щиколоток, а где-то вставал стеной, не давая ничего разглядеть даже в пяти шагах. И чем глубже мы пробирались, тем эта пелена становилась плотнее. «Дау называют это Мехкаан, серый туман», — пояснил Вульф, куда более меня осведомленные об этом месте. Это особая магическая сущность, которую хунганки, оседлых племен, используют для защиты поселений. Серый туман может укрыть целую область, как бы пряча ее из реальности. Понятно, что-то вроде астрала или туманного чертога у монахов. Скорее, второе. Я в общих чертах знаю про туманный чертог. Рэд. Один из центурионов гильдии, тоже боевой монах. Судя по его рассказам, в чертоге используется та же технология, если так можно выразиться. «Монах среди офицеров легиона? Не знал. И какой он школы?» Он развивает сразу две – воды и земли, но больше с упором на первую. Он говорил, что прокачивать сразу две ветки не совсем целесообразно, потому что не сможешь раскрыть потенциал обеих». Я усмехнулся. У меня на этот счет другое мнение. У меня-то в арсенале прием уже четырех школ. Правда, умения школы Земли пока не попробовал, даже толком не изучал описание. И сейчас для этого пока тоже неподходящий момент. С местными монстрами я расправляюсь без особых проблем. Однако совсем уж расслабляться не стоит. Данж рассчитан на группу из пяти человек. Так что количество мобов тут соответствующее. Справляться с такими аравами мне удается только за счет прокачанного хвоста дракона, терний и зеркального щита, то есть умений, действующих по площади, да еще с элементами контроля. Умения же школы земли, мало того, что незнакомые, так еще и первого уровня. Против данжевых монстров я с ними не особо-то повоюю. Пока что это пустая трата ци. Мы, ну или точнее я, Раскидали очередную группу нежити и деловито обшаривали трупы, собирая лут. И я продолжил свои расспросы. «И что этот ваш Ред? Хороший боец? Как он смог дослужиться до Центуриона? Монахи ведь не очень популярный класс, как раз из-за того, что считаются не особо полезными в команде». «Так и есть». Но Ред этот стереотип нарушает. «Уж не знаю, сильнейший ли он монах в артаре?» Но стилем черной черепахи владеет лучше всех. Тут я могу точно сказать, потому что видел других монахов этой школы. У них и половины умений нет, которые есть у него. Например, может бегать по воде, создавать водяных двойников. На пару секунд сам может превратиться в водяную фигуру, так что от удара по нему только брызги полетят, а самому ему хоть бы хны. «Еще несколько умений со льдом, но их он гораздо реже использует». Ха. да, вынужден признать, сам я такого не умею, хотя титул Мастера воды» получил одним из первых в Ортаре». «Не одним из первых, а самым первым», — усмехнулся Вульф. «Ты об этом в курсе?» «Так Ретт нам всю плешь проел, рассказывая об этом. Ты опередил его буквально на два дня. Ух, зол же он был». Ну, он немного потерял. Дополнительная награда предусмотрена десяти первым. Да, но тут еще дело принципа, понимаю. Обстановка вокруг нас неуловимо менялась. Чертов туман здорово сбивал с толку, заволакивая все вокруг так, что видимость была не больше 15-20 шагов. Каменной кладки уже не было видно. Склепы и обломки статуй тоже не попадались. Мы незаметно для себя... Добрались до другого участка подземелья, представляющего собой скорее огромную пещеру. Со светом здесь на удивление было куда лучше, чем на предыдущем участке. Правда, источники его определить было трудно, и он был настолько рассеянным, что почти не давал теней. Из тумана там и сям выглядывали странного вида столбы, больше всего похожие на обнажившиеся корни исполинского дерева. На них даже коротенькие отростки имелись, типа корневых волосков. Эти образования тоже были подпорчены эфиром. Светящиеся фиолетовые потеки просвечивались сквозь них, будто кровь, текущая по жилам. Откуда-то сверху, спрыгнув с одного из таких корней, на меня набросилась человекообразная тварь, которая впервые за все время нашего похода заставила меня напрячься. Двигалась она так быстро что даже я со своими семью сотнями ловкости не имел перед ней преимущества в скорости, а когти ее, хоть и тонкие, оказались так остры, что у меня на груди и на руках появились длинные следы от порезов, из которых засочилась, чуть шипя, ядовитая кровь. Тварь, с громким шипением атаковав меня, нанесла серию стремительных ударов, но не успел я контратаковать, как она отпрыгнула в сторону, скрываясь в тумане. Вульф подбежал ближе, стукнул о землю посохом, и от него во все стороны брызнули светящиеся сполохи, очерчивая вокруг нас защитный круг. Тут же подлечил меня светлой магией. Глубокие царапины затянулись буквально на глазах. «А теперь осторожнее!» Напряженно сгорбившись, бросил он мне. «Старайся чем-нибудь замедлить или оглушить его» и береги глаза и шею. Словно иллюстрируя его слова, противник налетел снова стремительной, размазывающейся в движении тенью, кажется, нарушающей законы физики. Он пролетел между нами параллельно полу, будто им выстрелили из пушки, и при этом умудрился исполосовать нас когтями. Вспышки боли пронзили меня почти одновременно в нескольких местах, плечи, Задняя сторона шеи, спина, внешняя сторона предплечья. Я как раз инстинктивно отвернулся, прикрывая лицо рукой. Швырнул вслед гадочек рам, но, похоже, без толку. Кто это? Промежуточный босс? Я знал, что в подземелье, помимо Изинкана, еще три второстепенных босса, одного из которых миновать не получится, потому что он преграждает путь к финальной области. Нет помотал головой целитель. «Это Баламы, воины-ягуары. Тоже защитники земли». Дух выпрыгнул из тумана, прервав его на полусловие. Атаковал именно целителя. Похоже, сообразил, что он более легкая мишень. Вульф коротко рыкнул, получил когтями по плечу, но дальше я его в обиду не дал. Выстрелив монстра с жалом, одновременно заряжая орехалковый клык. Дернул натянувшуюся веревку, притягивая Балама к себе, и насадил его на раскаленный до красна клин, в который превратилась моя правая рука. Прием этот, конечно, для пробития тяжелобронированных целей, так что тут получился легкий перебор. Я буквально прошил монстра насквозь, и он сдох моментально. Но очень уж он меня нервировал. Шипя обожженными краями огромные рваные раны в груди, Источая горький запах горелого мяса, монстр рухнул мне под ноги. «Да сколько ж защитников у этой вашей земли!» — сплюнул я, разглядывая противника. Поначалу мне даже показалось, что это ксилай, однако при более внимательном рассмотрении стало ясно, что это отдельный вид, хотя тоже с явными признаками кошачьих. Очень худое поджарое тело, поросшее короткой пятнистой шерстью. Блестящие тонкие когти и на руках, и на ногах, похоже, металлические, длинный хвост, небольшая голова с чуть вытянутой мордой, глаза черные, без зрачков, пасть полна белых и острых, как рыбьи кости, зубов. Из одежды примитивный наряд, похожий на те, что носят дау. Набедренная повязка, на груди крест-накрест ремни, украшенные мелкими костяными амулетами, Вдоль всей спины идет широкая полоса более темной и длинной, чем на остальном теле шерсти. Главное отличие баламов от ксилаев было в разных пропорциях между кошачьим и человеческим. Ксилаи все-таки воспринимаются скорее как люди с кошачьей головой и повадками. Этот же был мельче, и куда больше похож на животное. Они не особо живучие, но очень шустрые, пояснил Вульф снова поднимая засветившиеся изнутри ладони, чтобы залечить раны у себя и у меня. И когти у них очень опасны. Дебафы, кровотечение, криты. Да, я уж заметил, мрачно отозвался я. И что, много их тут? Знаешь, нам, пожалуй, лучше вернуться немного назад. Из-за этого дурацкого тумана мы немного сбились с пути и изобрели в ответвление со второстепенным боссом. Там дальше Белый Ягуар, вождь Баламов. Его можно спокойно обойти, у нас ведь цель не полная зачистка данжа, а быстрый рейд к финальному боссу. Ага. Плюс, если честно, мне бы не хотелось больше иметь дело с такими вот ребятами, а уж тем более с усиленной их версией. Те монстры, что впереди, ближе к финальному боссу, тоже не лучше, вздохнул он, но, по крайней мере, не такие непредсказуемые. И у нас больше шансов справиться с ними вдвоем. Давай оглядимся. Нужно отыскать такую здоровенную каменную арку. За ней промежуточный босс и спуск вниз, к финальной области. Но перед аркой надо будет сделать привал. Обновим бафы, обсудим тактику, согласен. Ну что ж, веди. Перешагнув, Через труп Балама мы снова углубились в затянутые туманом подземелья.